Глава третья. Паддингтон в метро. Проснувшись на следующее утро, Паддингтон с удивлением обнаружил, что лежит в кровати. Лежать было удобно, поэтому он сладко потянулся и засунул голову под одеяло. Потом поелозил задними лапами и нащупал местечко попрохладнее. Кровать была такая широкая, что в нее влез бы и десяток маленьких медведей. Через некоторое время Паддингтон высунулся из-под одеяла и потянул носом. Пахло чем-то очень вкусным, причем все сильнее и сильнее. На лестнице послышались шаги. Потом дверь постучали, и миссис Бёрд спросила. «Ты проснулся, Мишка-медведь?» «Почти», — отозвался Паддингтон, протирая глаза. Дверь отворилась. «Ах ты, Соня!» — проговорила миссис Бёрд и поставила на кровать поднос, отдернула занавеску. Между прочим, завтрак в постель да еще в будний день приносит только самым почетным гостям. Паддингтон жадно глядел на поднос. Там была половинка грейпфрута, яичница с ветчиной, гренки и целая банка мармелада, не говоря уже о большой чашке чаю. — И это все мне? — недоверчиво спросил медвежонок. — Не хочешь есть, давай уберу, — сказала миссис Бёрт. «Ну уж нет!» <смех> — решительно заявил Паддингтон. «Просто я еще никогда не видел такого огромного завтрака!» «Ешь побыстрее!» — предупредила миссис Бёрд. «Потому что миссис Браун с Джуди собирается за покупками и хотят взять тебя с собой. Ну а я, слава богу, остаюсь дома!» «Интересно, почему, слава богу?» — недоумевал Паддингтон. Впрочем, недоумевал он недолго. Ему было совсем не до того. Он еще никогда не завтракал в постели. И это оказалось не так-то просто. Началось все с грейпфрута. Всякий раз, когда он тыкал в него ложкой, оттуда выстреливал сок, который немилосердно щипал глаза. Сражаясь с грейпфрутом, он не спускал глаз с яичницы, боясь, что она остынет. А потом надо было ведь оставить местечко и для мармелада. В конце концов, Паддингтон решил, что проще всего будет сложить все в одну тарелку, а самому сесть на поднос. Джуди, которая вошла в комнату через несколько минут, застала его восседающим среди тарелок и блюдец. Падингтон, что ты делаешь?» — воскликнула она. «Давай скорее, мы ждем внизу». По мордочке Падингтона было разлито невыразимое блаженство, которое, правда, не так-то легко было разглядеть под слоем крошек и яичного желтка. Он попытался ответить, но из набитого рта вылетела только придушенная «Сейчас иду». «Ну и ну!» — Джуди вытерла ему мордочку носовым платком. «Первый раз вижу такого мишку-заморашку. Идем скорее, а то пропустишь самое интересное. Мы едем в магазин, Баркридж, и мама обещала одеть тебя с ног до головы, я сама слышала. Ну, причесывайся и пошли». Когда за Джуди закрылась дверь, Паддингтон осмотрел поднос. Работал он на совесть, но оставался еще ломоть ветчины, которую жалко было так вот взять и бросить. Поразмыслив, Паддингтон сунул его в чемодан на случай, если вдруг проголодается. Потом он побежал в ванную, поплескался в теплой воде, причесал усы и явился в гостиную. Не такой чистый, как накануне, но все-таки вполне приличный. «Надеюсь, шляпу свою ты оставишь дома?» — спросила миссис Браун. Ну почему мама?» — вступила Джуди. «Она такая необыкновенная». «Это уж точно!» — хмыкнула миссис Браун. — В жизни ничего подобного не видела. Что это за фасон, хотела бы я знать? — Это сомбрера, — горделиво пояснил Паддингтон. — Оно спасло мне жизнь. — Спасло жизнь? — удивилась миссис Браун. — Какая нелепица! Как может сомбрера спасти жизнь? Паддингтон хотел бы рассказать о вчерашнем приключении в ванной, но Джуди вовремя пихнула его локтем и замотала головой. А, ну, это очень длинная история! пробормотал медвежонок, смутившись. Ну ладно, расскажешь в другой раз, решила миссис Браун. Пошли? Паддингтон подхватил чемодан и побежал к двери. Вдруг миссис Браун остановилась и принюхалась. Ничего не понимаю, сказала она. Сегодня-то пахнет ветчиной. Ты чувствуешь, Паддингтон? Паддингтон вздрогнул, виновато спрятал чемодан за спину и потянул носом. Надо сказать, что на разные случаи жизни у него было заготовлено несколько специальных выражений. «Задумчивая», «взгляд устремлен в пространство», «подбородок подперт лапой», невинное, то есть отсутствие всяческого выражения. Этим-то выражением он и решил воспользоваться. «Чувствую», — сказал он честно, потому что вообще был правдивым медведем, и добавил куда менее правдиво. «Хотел бы я знать, откуда это так пахнет». «На твоем месте?» — шепнула Джуди по дороге к метро. «Я бы поаккуратнее укладывала чемодан». Паддингтон посмотрел вниз. Кусок ветчины вылез из щели в боку и волочился по земле. «Брысь!» — прикрикнула миссис Браун на лохматого пса, который галопом прискакал с другой стороны улицы. Паддингтон замахнулся на него чемоданом. «Иди, иди, пес Барбос!» — сказал он суровым тоном. Пес выразительно облизнулся. Паддингтон посмотрел на него через плечо и зашагал дальше, стараясь ни на шаг не отставать от Джуди и миссис Браун. Миссис Браун тяжело вздохнула. «Знаете, у меня такое чувство, что сегодня случится что-нибудь эдакое». Пожаловалась она. «Паддингтон, у тебя никогда не бывает такого чувства?» Паддингтон поразмыслил. «Иногда бывает», — ответил он неопределенно. И тут они вошли в метро. Честно говоря, в первый момент метро слегка разочаровало медвежонка. Ему пришлись по душе шум, толчия и теплый особенный запах внутри. Но вот билет абсолютно не оправдал его ожиданий. Он огорченно вертел в лапках зеленый кусочек картона. «Целых четыре пенса? За такую штуку?» недоумевал он. Коса автомат так занятно жужжала и щелкала, когда печатала билет, а в результате получилась вовсе не интересная бумажка. Просто глупо было тратить на нее четыре пенса. «Понимаешь, Паттингтон, — принялась объяснять миссис Браун, — билет нужен, чтобы войти внутрь, иначе не пустят». Голос ее звучал стревожно. В глубине души она уже жалела, что не отложила поездку на часик-другой, когда схлынет толпа. Кроме того, что-то странное происходило с собаками. «Штук шесть разномастных псов!» Вбежали следом за ними в вестибюль станции. Миссис Браун не могла отделаться от мысли, что это Паддингтонову проделке. Но когда ей удалось поймать его взгляд, полный простодушия невинности, она устыдилась своих мыслей. На самом деле, сказала она, вставая на эскалатор, наверное, тебя следует взять на руки. Там написано, что собак полагается держать на руках. Медведи, наверное, тоже. Паддингтон не ответил. Он слишком увлекся, хотя высокий поручень мешал смотреть по сторонам. То немногое, что он видел, привело его в неописуемое возбуждение. Он и не подозревал, что бывает столько людей сразу. Они бежали вниз и топали вверх по эскалатору. Все куда-то спешили. Очутившись в тоннеле, он застрял между дяденькой-зонтиком и тетенькой с огромной хозяйственной сумкой. Пока он выкарабкивался, миссис Браун и Джуди куда-то исчезли. И тут ему на глаза попалась совершенно удивительная табличка. Он даже зажмурился и для верности протер глаза, но выяснилось, что ему не померещилось. Там действительно говорилось Падингтон «Влево по желтым указателям!» Паддингтон решил, что поездка в метро — одно из самых поразительных событий в его жизни. Он развернулся и затрусил по тоннелю, держась желтых указателей. пока не наткнулся на толпу возле эскалатора, идущего вверх. «Слушай, приятель», — удивился наверху дяденька дежурный, разглядывая Паддингтона в билет. «Ты ведь так никуда и не уехал». «Знаю», — грустно кивнул Паддингтон. «Я, наверное, попал не на ту лестницу». Дежурный подозрительно потянул носом и подозвал полицейского инспектора. «Вот молодой медведь, от которого так и несет ветчиной», — доложил он. Говорит, что попал не на ту лестницу. Инспектор заложил большие пальцы за отвороты пиджака. «Эскалаторы предназначены для перевозки пассажиров», произнес он внушительно, «а не для того, чтобы разные медведи на них в игрушки играли. Особенно в час пик». «Да, сэр», — Паддингтон вежливо приподнял шляпу. «Просто у нас нету этих эски... эски...» «Латтеров», — подсказал инспектор. «У нас в дремучем Перу нет никаких латтеров, поэтому я к ним еще не привык». «В дремучем Перу?» — уважительно переспросил инспектор. «А, ну, в таком случае...» Он приподнял веревку, разделявшую два эскалатора. «Спускайся обратно, но смотри, больше не безобразничай». «Спасибо большое!» Паддингтон нырнул под веревку. «Спасибо, вы меня очень выручили!» Он хотел было снять шляпу, но эскалатор уже увлек его обратно, в глубину метро. Паддингтон зачарованно уставился на яркие афиши, развешанные по стенам, как вдруг сосед по эскалатору тронул его зонтиком. «Вас кто-то зовет», — сказал он. Паддингтон обернулся и успел заметить Джуди и миссис Браун, которые ехали вверх. Они отчаянно махали руками, а миссис Браун даже кричала «Стой! Стой!». Паддингтон попробовал бежать следом, но его ли коротеньким лапкам было тягаться со стремительным ходом эскалатора. Смотреть вокруг он, конечно же, не успевал, поэтому и не заметил спускавшегося навстречу толстого дядю с портфелем. А через секунду было уже слишком поздно. Толстый дядя издал «Гневный вопль», и стал хвататься за окружающих, пытаясь удержать равновесие. падингтон почувствовал, что летит вниз. Бум-бум-бум. Он пересчитал все ступеньки и с разгону врезался в стену. Когда он снова поднял голову, вокруг царил страшный кавардак. Толстый дядя сидел на полу, потирая затылок. Вокруг собралась толпа. Вдалеке он видел Джуди и миссис Браун, которые тщетно пытались протолкаться вниз, хотя эскалатор вез их наверх. И тут Паддингтону по попалась на глаза блестящая медная кнопка, рядом с которой висела красная табличка. «Экстренная остановка эскалатора. Нажать при аварии». Там еще было приписано мелкими буквами «Без надобности не нажимать штраф пять фунтов». Но этого он не заметил. Да и вообще считал, что надобность есть еще какая. Поэтому он размахнулся и изо всех сил хлопнул чемоданом по кнопке. Что тут началось? Квардак усилился в сотни раз. Люди метались со стороны в сторону и орали друг на друга. Кто-то кричал «пожар!» и вдалеке тут же зазвонили в колокольчик. Пазингтон удивился еще сильнее. «Надо же», — подумал он, — «какую можно устроить суматоху, нажав всего-навсего на одну кнопку?» Как вдруг тяжелая рука опустилась ему на плечо. Это он, он! Закричал кто-то из толпы тычев медвежонка пальцем. Я сам видел, провалиться, если вру. «Грохнул, по ней чемодана! вмешался второй голос. И куда только дежурные смотрят. А третий голос из задних рядов предложил немедленно послать за полицией. падин кто не на шутку перепугался и поднял голову, чтобы узнать, кто же его держит. Ага, сказал все тот же инспектор. Это опять ты. Я так и думал. Он вытащил блокнот. Имя. Э, -э Паддингтон, сказал Паддингтон. Я сказал имя, а не куда ты едешь? рассердился инспектор. Но это и есть мое имя, запротестовал Паддингтон. Паддингтон? Инспектор явно не поверил. Не может быть. Я в жизни не встречал медведя по имени Паддингтон. «И это редкое имя», — согласился Паддингтон. «Но меня так зовут. Полностью Паддингтон Браун. Живу я на улице Винзерский сад, дом номер 32. И еще я потерял миссис Браун и Джуди». «Вот оно что!» — инспектор записал что-то в блокнот. «А где твой билет?» «Ой!» — спохватился Паддингтон. «Он у меня был, но, кажется, куда-то девался». Инспектор продолжал писать. «Шалости на эскалаторе, безбилетный проезд, задержка движения», — перечислял он. «Все очень серьезное нарушение. Что скажете, молодой человек, то есть медведь?» «Я! Я!» Паддингтон переминался с лапы на лапу и глядел в пол. «Может быть, в шляпе посмотришь?» — несколько мягче спросил инспектор. «Некоторые кладут туда билет, а потом забывают». Паддингтон встрепенулся. «Я же знал, что не мог его потерять!» — воскликнул он, передавая билет инспектору. Тот не стал особо разглядывать, потому что шляпа Паддингтона была изнутри довольно липкой. «Сколько ты тут уже болтаешься, все не с места!» — заметил он, сурово глядя на медвежонка. «Ты часто ездишь на метро?» «Первый раз в жизни!» признался Паддингтон. «И надеюсь, что последний», добавила миссис Браун, пробившись, наконец, сквозь толпу. «Это ваш медведь, мадам?» осведомился инспектор. «Если да, тот должен вам сообщить, что он попал в очень неприятную историю». Он сверился со своим блокнотом. «Он уже совершил два чрезвычайно серьезных нарушения, а может и больше. Придется отвезти его в участок». «Какой ужас!» Миссис Браун схватила Джуди за руку, словно ища поддержки. А это обязательно. Он ведь совсем маленький и впервые попал в Лондон. И вам обещаю, что впредь он будет очень хорошо себя вести. Незнание законов не является оправданием, величественно изрек инспектор, особенно в суде. Все граждане обязаны соблюдать правила пользования метро. Не верите, почитайте сами. В суде. Миссис Браун провела дрожащей рукой по лбу. Слово «суд» напугало ее не на шутку. Она сразу представила себе, как Паддингтона заковывают в наручники, ведут на допрос и вообще всячески обижают. Джуди взяла медвежонка за лапу и, ободряюще ее пожала. Паддингтон бросил на нее благодарный взгляд. Он не совсем понимал, о чем речь, но чувствовал, что вообще-то дело дрянь. — Как вы сказали, граждане обязаны соблюдать правила? — спросила она лукаво. — Совершенно верно, — подтвердил инспектор. А я обязан за этим следить. «Ну разве там что-нибудь говорится про медведей?» Невинным голоском осведомилась Джуди. «Хм...» Инспектор почесал в затылке. «Напрямую, пожалуй, нет...» Он поглядел на Джуди, затем на Паддингтона, затем вокруг. Эскалатор давно запустили, толпа рассосалась. «Вообще-то так не положено...» — начал он. «Но...» «Огромное вам спасибо!» С полуслова поняла Джуди. «В жизни не встречала человека добрее. А ты, Паддингтон?» И движонок с готовностью закивал. Инспектор даже покраснел от смущения. «Я всегда теперь буду ездить только на этом метро», пообещал Падингтон. «Я считаю, что это лучшее метро во всем Лондоне». Инспектор открыл было рот, но так ничего и не сказал. «Пойдемте, ребятки», — позвала миссис Браун, «а то в магазин не успеем». Сверху долетел громкий собачий лай. Инспектор устало вздохнул. «Ничего не понимаю», — проворчал он. «Всегда была такая спокойная, приличная станция, а теперь...» Он посмотрел вслед миссис Браун, Джуди и Паддингтону, потряс головой и протер глаза. «Ну и ну», — пробормотал он, никому не обращаясь. «Я своими глазами видел, что у этого окаянного медведя из чемодана торчит кусок ветчины». Померещилось, что ли? Он пожал плечами. Думать о пустяках было просто некогда. Наверху опять поднялся шум, судя по всему, собачья драка. Надо было немедленно разобраться, в чем дело.